Глава 6. Чашка, карта и потерянные письма: Перейти границу между миром живых и мертвых каждый призрак должен сам. Ему можно в этом только помочь. Призрачная энциклопедия, том 2, глава 8. Нет! взвизгнула Айрис и вскочила с дивана. Она посмотрела на дядю Ральфа, на теть. Перевела взгляд на маму, у которой тряслись губы, и слезы текли по лицу. «Нет, нет, я же тут! Не может быть! Я учусь в университете и приехала на Рождество! Я живая, я... моя милая!» Сказала мама и пошла к ней, но Арис отшатнулась. «Ты веришь, что ты жива, и это придает тебе сил. Призрак такой, каким он видит себя сам». — тихо произнесла Айрис одну из истин про духов. «И способен на то, во что верит», — тихо добавила бабушка. Айрис смотрела на украшенную яблонью елку и пыталась вспомнить, что случилось год назад. Она помнила, что время близилось к Рождеству, что одиночество в броке затягивало ее в глубокий темный колодец но она все никак не хотела признаться себе, что скучает по дому. Тогда она вспомнила, что забыла при переезде тетрадь с рассказами, хотя давно уже писала в другой. Но у нее появился весомый предлог вернуться, не признаваясь в своих истинных чувствах. Ей нужна была эта тетрадь. Она не помнила свою смерть, но, как рассказала мама, поезд, на котором Айрис ехала домой, сошел с рельсов. 107 семь погибших». И она в их числе. Арис так и не вернулась домой. Но и не ушла в иной мир. Она застряла на этом перекрестке дорог, где встретились ее жизнь и смерть. Вот почему ее телефон не работал, а все вокруг ее не замечали. Вот почему мама так удивилась, увидев ее у супермаркета. Ей потребовался год, чтобы наконец сойти с того поезда на станции Сноу-Лейк. Ей потребовался год, чтобы вернуться домой. Я тот самый потерявшийся призрак, который не хотел верить, что умер, и желал остаться. Но почему я осталась? Из-за тетради? Сомневаюсь. Эмоции утихли, а она все сильнее чувствовала себя опустошенной и безликой. «Хотя я всегда была такой», с грустью подумала Айрис, но тут же вспомнила про Гейба. Почему тогда он меня увидел? Она вернулась в дом, где тетя и бабушка пили чай и что-то тихо обсуждали. Села на ковер перед камином и посмотрела на носки, которые завтра ночью должны были наполниться подарками. А где мама? Они с дядей Ральфом поехали к гейбу. Нельзя оставлять парня в таком состоянии, ответила тетя Люся. Почему он видел меня? спросила Арис, смотря на языки пламени. «Потому что у него есть дар, не потомственный, как у нашей семьи, но достаточно сильный и устойчивый». «Вы думаете, он и раньше видел призраков?» «Скорее всего, только не знал, кто они». «Или ты пробудила в нем его способности?» хмыкнула бабушка. «Я? Но я ничего не делала, и другие меня не видят, ни соседка напротив». «Не мистер Ллойд?» «Это называется спящий дар», — мягко пояснила тетя Матильда, укусила имбирное печенье и глотнула чая. «Человек может всю жизнь быть особенным, но так и не узнать этого. А может очнуться, увидев то, что как импульс заставило сердце биться чаще», — с лукавой улыбкой добавила тетя Люси, а Айрис сморщилась. «Ясно». Но факт остается фактом. Я призрак. Он человек. Дружбы не будет. Это зависит только от вас? Неважно. У меня никогда не было друзей при жизни. Зачем они мне после смерти? Важно. Это очень важно. Тетя Матильда посмотрела на нее в упор, как и бабушка. Я для этого осталась. Это можешь понять только ты ответила бабушка. Дух вальяжно спрыгнул с подоконника и подошел к Айрис. Она погладила его и прижала к себе. «Ты пришел за мной, да?» схликнула Айрис, а кот развалился у ее ног и подставил ей пушистое пузо. «Дух проводник, но мы заметили кое-что еще», начала тетя Матильда и пересела ближе к Айрис. «Что?» «Он наблюдает за тобой», И привел к миссис Бруни. Не понимаю. Проводники обычно ведут границы. Их миссия показать дорогу. Но он этого не сделал. Кивнула тетя Люси. И что это значит? Мы пока не выяснили, но уже направили запрос в Призрачный совет. Я думаю, что на тебя есть планы. Важно, ответила бабушка. Планы? На меня? Да. «Ты должна перейти границу, но я уверена, что тебя вернут обратно». «Почему?» Айрис серьезно посмотрела на бабушку, которая не отводила от нее взгляда. «Ты умеешь пробуждать. И Гейб тому пример. А такая способность есть и далеко не у многих. Я бы даже сказала, что почти ни у кого!» Улыбнулась тетя Люси. «Призраков становится все больше, а людей, кто их может услышать и помочь, мало». — добавила тетя Матильда. — Потерянные призраки опасны. Их заполняет страх и злоба, и тогда они... — Хватит нагнетать, Матильда. Мы пока ни в чем не уверены. — оборвала ее бабушка. — Тем более есть и еще один вариант. «Какой — Какой? Арис чувствовала себя потерянной, но дух не давал ей поддаться панике, подставляя под руку то одну часть тела, то другую. И это вызывало непроизвольную улыбку. «Вступительный экзамен Вичбар». Пожала плечами тетя Матильда и положила свою ладонь рядом с ее. «Какой экзамен? Я не. «Миссис Бруни?» «Да». «Духа и миссис Бруни могли послать сюда, чтобы проверить тебя. Поэтому Виктория не видела призрака соседки». «Так иногда принимают на факультеты безопасности Вичбара» кевнула тетя Люси. «Если хочешь попасть на самый престижный курс, то ты должна узнать правду, что случилось и почему миссис Бруни осталась». В глазах тети Люси сверкали искры надежды. «Это только ваши предположения», остудила их пыл бабушка. «Но я не хотела, в вичбар. Я мечтала стать писателем», схлепнула Айрис. «Но кто тебе мешает быть писателем и учиться в Вичборе?» — непонимающе спросила тетя Матильда. «Ты хоть представляешь, сколько у тебя будет читателей на той стороне?» — усмехнулась тетя Люси. «Но я хотела жить. Мне так страшно!» Прошептала Айрис и посмотрела на кота. Он перевернулся, сел, и его разноцветные глаза уставились на нее. И в следующую секунду дух вдруг стал светиться ярким голубым светом. Что с ним? отшатнулась Арис, а тети громко засмеялись. Дух показывает тебе всего себя, ответила бабушка, грозно посмотрев на дочерей. Вот такой он на той стороне, за границей. Еще красивее. Дух пошевелил усами и важно прошествовал в кухню. Вскоре вернулись мама и дядя Ральф. Ну как, парнишка? спросила бабушка. Шокирован, но сумасшедшим себя не считает. Улыбнулся дядя Ральф. Ему нужно время, чтобы принять это, сказала мама, скидывая шарф. Как и тебе, милая. Всю ночь Арис думала о том, что узнала, и о миссис Бруни. Проверка это или нет, но она должна узнать, что случилось. Плюс это позволит ей оттянуть момент, когда нужно будет пойти за духом границы потому что ей было безумно страшно переступать этот порог. Она взяла ежедневник Карлотты и внимательно посмотрела по метке. Нужно было еще раз проверить и поискать письма. Арис выглянула в коридор. Все спали. Она тихо спустилась вниз и направилась к дому Карлотты. Задняя дверь так и осталась не запертой, а в доме сохранилось тепло. Айрис позвала миссис Бруни, но та не отреагировала. «А мне бы ваша помощь очень пригодилась», — простонала Айрис и пошла в кабинет. Обыскала повторно ящики, шкафы и стол, пытаясь найти потерянные письма, но их нигде не было. Тогда она спустилась в подвал и осмотрелась там. «Тоже ничего». Айрис взглянула на карту. Гейп уже проверял эти адреса и ничего не обнаружил. «Но зачем-то Карлота их отметила». «Айрис открыла записную миссис Бруни. Эти адреса встречались много раз и только за последние пару месяцев. Но они не общались с Карлотой. Тогда что она делала у их домов?» Арис сходила на чердак и пролистала все тетради с газетными вырезками. Самая свежая статья вышла полгода назад. «Сомневаюсь, что миссис Бруни перестала следить за новостями», — подумала Айрис. «Тогда где последняя тетрадь?» Она вернулась в кабинет и поискала жалобы на тех, кто жил по тем самым адресам с карты. Ни одной не было. Айрис вернулась в подвал. Это было ее убежище, ее тайная комната. Значит, все секреты она должна была хранить именно здесь. И эта комната не кажется заброшенной. Тогда почему ключ от нее был в садовом гноме? Он запасной. А где ее? Арис вновь помчалась наверх и стала искать связку ключей, но ни в прихожей, ни в сумке, ни на кухне их не было. Она осмотрела полки с фарфоровыми чашками. Ее взгляд зацепился за место, где не хватало двух пар. Она зашла на кухню. Мистер Ллойд помыл и поставил ту чашку и блюдце, что стояли на столе, в сушку. Арис посмотрела в ящиках, но так и не нашла еще одну пару. «Зачем брать с полки сервизные дорогие чашки?» «Она кого-то ждала? Но кого? И где вторая пара?» Арис вновь вернулась в подвал и стала расхаживать перед картой, пытаясь сопоставить все детали. «Так, что я имею? Пропавшие письма, нет тетради с газетными вырезками и посылка, которая оказалась в почтовом ящике по дороге на причал. А еще дорогой сервис, где не хватает второй пары?» Пропавшие ключи и дома пенсионеров, которые ее не знали. Как это все связано? От чего второй ключ? От сейфа? Тогда где он? Эрис вернулась домой и прошла в мамин кабинет, взяла ее планшет и открыла поисковик. Но потратив остаток ночи на бесконечный поток информации, так ничего не нашла: ни про пенсионеров, за которыми следила миссис Бруни, никаких либо других зацепок. За завтраком царила наигранная радостная атмосфера. Мама с тетями обсуждали факультеты Вичбора и пытались убедить Айрис попробовать поступить туда. Дядя Ральф обещал, что в академии будет убийственно интересно, а Айрис только пожимала плечами и смотрела в окно, за которым медленно падал снег. Дом миссис Бруни снова пустовал. После отъезда мистера Лоида Карлота больше не появлялась. О чем думаешь, милая? спросила мама. А миссис Брони, грустно вздохнула Арис. Я ночью была у нее дома и кое-что нашла. Но никак не могу понять, при чем тут другие пенсионеры. Другие пенсионеры? удивилась бабушка. Да. Арис взяла тетрадь и прочитала свои заметки и вопросы. Я знаю, миссис Врони, улыбнулась мама. «Очень приятная дама. Любит сеансы, но скорее не для дела, а для развлечения». «Где-то три месяца назад она приходила ко мне на сеанс, решив, что духи могут помочь ей найти украшения». «Украшения?» — возбудилась Айрис. «Да. Сказала, что не помнит, куда их спрятала. Но мы-то знаем, что призраки никогда на такое не откликаются». Я позвала ее пить чай, когда нагрянула миссис Бруни, сказав, что мои сорняки перебрались к ней на участок. И что случилось дальше? Ничего, я напоила обеих успокоительным чаем, они пожаловались друг другу на меня и на то, что происходит, и разошлись. Миссис Врони говорила Карлоте про украшения. Конечно, а другие из списка к тебе не приходили? Нет. Но Тед рассказывал мне несколько месяцев назад, что в городе появился воришка, который прибирается в дома к пожилым. Ты можешь узнать, были ли люди из списка жертвами? Да. Мама тут же позвонила Теду, но он не ответил. Надо поехать к ним и все разузнать, предложила Айрис, собираясь доказывать необходимость своих действий, но мама только улыбнулась и кивнула. «Я в деле», — сказал дядя Ральф. Тётя тоже захотели поехать, чтобы опросить всех свидетелей одновременно. Они были так возбуждены, что чуть не пританцовывали, когда пошли собираться. Бабушка задержала Айрис. «Послушай, дорогая, присядь». Она показала на стул рядом. «Я знаю, что тебе страшно, и это так несправедливо». В ее глазах появились слезы. Арис первый раз видела, чтобы сильная и волевая бабушка плакала. Ей всегда казалось, что ее не сломить и не растрогать ничем. Арис вообще шутила с мамой, что у бабушки просто отсутствуют слезные железы. Вся семья, включая дядю Ральфа и Тома, могла рыдать над фильмом Хатика, но лицо бабушки оставалось непоколебимым. И вот по ее морщинистым щекам текли слезы поэтому я приняла решение». Она смахнула влагу и попыталась вернуть себе самообладание. «Какое решение?» — насупилась Айрис. «Я пойду с тобой», — сказала она. «Что бы там ни было, я в деле». Бабушка попыталась улыбнуться, но слезы продолжали набираться над нижним веком и стекать, словно прорвала кран с соленой водой. «Куда пойдешь?» Ты хочешь с нами допрашивать людей из списка? Неуверенно спросила Арис, не понимая, почему при этом бабушка плачет. Что за глупости? возмутилась она. Еще я никого не допрашивала на старости лет. Арис серьезно посмотрела на бабушку и так грустно улыбнулась. Тебе туда нельзя, строго сказала Арис. Ты же знаешь, что границу могут перейти только мертвые. «Конечно, я это знаю, Айрис. И я все решила. Я должна пойти с тобой. Это неправильно, отпускать тебя одну. Мне уже не пять лет, бабуля. Слава богу, этого бы я точно не пережила». «А ты и не планируешь переживать. Ты собралась умереть». «Да, собралась», — важно ответила она. «Ты думаешь, я даже на это не способна?» вскочила Айрис. «Нет, милая». «Ты что такое удумала? А то, что ты всегда считала меня не такой, неспособной, неправильной. Ты всегда любила больше Тома и Сали. Они ведь такие классные. Поступили в Вичбор, поддерживают семейные традиции». Арис, я никогда так не думала». «Да? Тогда почему ты даже сейчас не веришь, что я справлюсь сама? Господи, да все мертвые переходят границу, а ты собралась со мной проводить меня на тот свет» схлипнула Ариса и направилась прочь из кухни. Бабушка хотела остановить ее, но это было невозможно. «Я просто люблю тебя намного сильнее, чем ты можешь себе представить!» крикнула ей вслед бабушка и вытерла слезу. «Нет», — обернулась Айрис, — «ты просто привыкла все контролировать, вот только моя смерть оказалась тебе неподвластна!»